Шаг седьмой. Мое главное качество – вера в себя. «Любите самого себя, достопочтенный мой читатель» Александр Сергеевич Пушкин. Эту тему мы уже затрагивали, но она настолько важна, что я выделил ее в отдельный шаг. Мое глубокое убеждение состоит в том, что главное качество человека, сильнейшая его движущая сила – именно вера в себя». Одно из самых парадоксальных явлений в этой жизни – то, как мало на самом деле людей, которые по-настоящему в себя верят. Казалось бы, что может быть естественнее, чем доверять самому себе, желать самому себе успеха? Но нет, в мире живут миллиарды людей, которые уже с юных лет заранее согласны на поражение, на жизнь в полсилы. А в нашем любимом Отечестве плотность населения с такими особенностями характера особенно велика. Чтобы в себя верить, нужно себя любить. А это еще одно редкое среди наших людей качество. Я, конечно, имею в виду не примитивный эгоизм, его на планете Земля хоть и добавляй, а настоящую любовь, которая не только дает самому себе поблажку по любому поводу, а еще и предъявляет к самому себе требования. Именно такую любовь имел в виду наш гениальный Александр Сергеевич, которого я процитировал в эпиграфе. Кстати, мне не дает покоя вопрос. Как думаете, Пушкин уже родился гением? Или в мир пришел обычным мальчиком, как остальные, а писать шедевральные стихотворения научился благодаря собственному труду? Однозначного ответа на этот вопрос, разумеется, нет. Но в любом случае мне было интересно проследить развитие таланта Пушкина. Оказалось, его мама с папой вели светский образ жизни. Выезды, приемы, кутежи. «Балы с реками шампанского». Воспитанием Александра Сергеевича они не занимались, поэтому мы ничего и не слышали о родителях поэта. Зато наслышаны о няне Арине Родионовне, которая занималась бытом и часто проводила время с юным Сашей. Исключительную же роль в судьбе Александра Сергеевича сыграл его дядя, Василий Львович Пушкин. Он тоже был поэтом, публиковал сборники собственных стихов, однако до высот племянника не поднялся. Зато, когда Саше было примерно пять лет от роду, начал читать ему разные стихи и увидел, что в мальчике проснулся нешуточный интерес. Можно уверенно сказать, что именно дядя привил будущему солнцу русской поэзии любовь к стихам, пробудил его талант, стал первым литературным наставником, хотя сам при этом был поэтом весьма посредственным. Из этой истории стоит вынести полезный урок — Рассказывайте и показывайте детям как можно больше всего интересного Из разных сфер жизни Пусть пробуют, ищут свое, интересуются И еще один вопрос о Пушкине Что поделать, люблю я его, мудрейший человек Знаете ли вы, кто считался поэтом номер один в России при жизни Пушкина? Хочется ответить Пушкин, да? А вот и нет Нестор Васильевич Кукольник Прозаик, переводчик, драматург и поэт, автор текстов популярных романсов. Портрет «Кукольника» вы можете увидеть в Третьяковской галерее. Но прошли годы. Кто сейчас знает «Кукольника»? А Пушкина знают все. Делюсь опытом. Пять советов, восемь правил и шестьдесят жизненных установок. Если вы хотите вести счастливую жизнь... Вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Альберт Эйнштейн Сегодняшние молодые люди привыкли, что нужная им информация подается в сжатом, концентрированном виде. Мне, честно говоря, подобные бульонные кубики не по душе. Я за глубокое изучение темы, а поверхностное скольжение обычно дает только иллюзию понимания. Но иногда все же полезно попробовать максимально упростить, выбрать главное и зафиксировать его на бумаге. Так я и сделал. Трижды. Сформулировал пять советов, которые сам хотел бы получить в 18 лет, определил восемь правил своей успешности и выстрадал, другого слова не подберу, шестьдесят жизненных установок, сформировавшихся за годы моей жизни на нашей райской земле. Буду счастлив. Если вы возьмете что-то на вооружение, и тем измените свою жизнь к лучшему. Пять советов, которые я бы дал 18-летнему себе. Интересный момент. Когда я написал эти советы, понял, что подходят они к любому возрасту. Так что покажите их детям, внукам и пользуйтесь сами. Совет первый. Учись управлять своей жизнью. Каждый день ставь, Одну цель, которая приблизит тебя к желаемым результатам, и достигай ее во что бы то ни стало. Совет второй. Мечтай. Мечтай по-крупному. Тебе сейчас 18. Поставь на следующие 18 лет жизни большую цель, которая тебя вдохновляет и мотивирует. Совет третий. Читай каждый день. Книга, статья или интервью в журнале, неважно. Регулярно впитывай в себя знания. Совет четвертый. Качай силу воли, вырабатывай полезные привычки и занимайся спортом. Делай это ежедневно с упорством и усердием. Совет пятый. Дружи с теми, кто тебе близок. Расширяй свой круг общения, налаживай связи и учись у других. Восемь правил моей успешности. Некоторые правила выглядят просто, но под ними скрываются годы работы над собой. Например, первое правило. Чтобы приучить себя пить больше воды, мне пришлось на 10 лет отказаться от кофе. И лишь недавно я стал позволять себе чашечку с утра. Я расположил правила по возрастанию. От простых к сложным. Используйте их, чтобы оставаться успешными и здоровыми, психологически и физически. Правило первое. Пить больше воды. Предпочитаю из стеклянных бутылок. Кофе одна чашка в день. Газировки нет. Правило второе. Не ругаться матом. Правило третье. Работать по графику мягкие приоритеты. Не бояться менять инструменты на пути к цели. Правило четвертое. Подмечать в каждом человеке минимум одно хорошее качество. Правило пятое. Не давать взяток в жизни и бизнесе. Штрафы платить, налоги оптимизировать, но в рамках закона. Правило шестое. Учиться у тех, кто в жизни чего-то добился. Не изобретать велосипед, а тщательно перенимать существующий опыт. Правило седьмое. Отдавать знания смело, не утаивать. Правило восьмое. Никого не критиковать, кроме политиков и не осуждать. 60 ключевых жизненных установок. Сначала приведу полный список установок, а после прокомментирую и поясню некоторые из них. Первое. Выделяй ежедневно время на ключевое и важное. Это время силы. Второе. Каждый день дай себе пять задач. Третье. Прощай ошибки, их допускает сильный. Четвертое, доверяй команде, но проверяй исполнение. Пятое, мои мысли мои скакуны, думай о своих целях, о будущем. Шестая, твой выбор, твоя судьба. Седьмая, оптимисты правят миром, будь оптимистом. Восьмая. Разговаривай с собой позитивно и по-доброму. Девятая жизненная установка. Используй два крыла. Доброе слово и улыбку. Они дают высоту. Десятая. Вспоминай только приятное и хорошее из жизни. Одиннадцатая. Не жалей о том, что сделал. Двенадцатая. Отдавайся на сто процентов в своем деле. Тринадцатая. Развивай свои сильные качества. Это и есть ты. 14. Планируй свою жизнь письменно, стань режиссером. 15. Ходи быстро, прямо. 16. Радуйся за других. 17. Читай каждый день. 18. Жизненная установка. В каждом есть что-то лучшее, хорошее. Умей это разглядеть и перенять. 19. Верь в себя. Верь в свои силы. Верь в свои цели. 20. Окружение тебя формирует. Формируй свое окружение. Двадцать первое. Помни и благодари тех, кто помог тебе в жизни. Двадцать второе. Наслаждайся фокусом. Цель года, цель месяца, цель недели — Цель дня Двадцать третье Думай о хорошем Будешь чувствовать себя хорошо Поступай хорошо Будешь чувствовать себя хорошо Двадцать четвертое Гони прочь сомнения Двадцать Главный проект твоей жизни Это сегодняшний день Двадцать Когда трудно, тяжело Не уходи в себя, а делись с другими 27. Слушай других, не спорь и не перебивай. 28. Жизненная установка. Будь полезен другим. 29. Ищи возможности. Из минуса делай плюс. 30. Засыпай довольным, вставай с постели с целями. 31. Дорожи Отечеством, уважай страну. 32. Ухаживай за могилами предков. 33. Шагай через две ступеньки. 34. Рабочие дела и заботы оставь на работе. Дом, семья, внуки, святое. 35. Трудно, значит идешь в правильном направлении. 36. Люби прогулки, лови идеи. 37. Жизненная установка. Профилактика важнее лечения. Помни это и действуй. 38. В моей жизни нет места в водке. 39. Приветствие за руку сближает. Приветствуй всех. 40. Будь ответственным мужем, сыном, отцом, дедом, другом, партнером, гражданином, братом. 41. Расставайся с деньгами по-доброму. Сорок Системно отдыхай. Сорок Смакуй достижения, а особенно маленькие победы над собой. Сорок четвертая. Лети на У два. упорстве и усердие. Сорок Находи время на друзей. Сорок шестая. Жизненная установка. Помни, каждый видит солнце по-своему. Не обвиняй, не критикуй. Не осуждай. 47. Уступай дорогу. 48. Будь доволен. 49. Пот и слезы одного вкуса. Поши до пота. 50. Будь собой. Другие роли уже заняты. 51. Все важное, как в первый раз. Выкладывайся. 52. Получаю. «Существую», «Отдаю», «Живу». 53. Не забывай, где и как ты вырос. 54. В жизни возможно все. Это не лозунг, а объективная реальность. 55. Упрощай все для ясности. 56. Пройди дополнительно еще две мили. 57. Всегда чистота и порядок. 58. Семь раз упади, восемь раз поднимись. 59. -е. Новое дает энергию. Интересуйся, будь открытым. 60. -е. Жизненная установка. Счастье в жизни. Идти к своим целям. Каждый день дай себе пять. Это из моей системы постановки целей. Пять задач на день из которых одна главная. Однако и от целей нужно отдыхать. Для этого у меня выделен один день в месяц. Ничего не планирую. Вообще. Расслабляюсь, отдыхаю от любых, надо сделать. Проснусь, что захочу делать, тем и займусь. Прощай ошибки, их допускает сильный. Честно признаюсь, долгое время я ошибок не прощал, однако потом осознал. Ошибаются все, поскольку все мы люди. Прощать ошибки нужно и другим, и себе. Оптимисты правят миром. Будь оптимистом. Мы с вами уже говорили, у оптимистов сбываются мечты, у пессимистов кошмары. Так что выбор очевиден. Вспоминай только приятное и хорошее из жизни. Римский поэт Марциал писал, «Уметь наслаждаться прожитой жизнью – значит жить дважды. Ни о чем не жалейте, только потеряете время. Помните лишь хорошее. Вспоминайте, как вас баловали в детстве молодые мама с папой, вспоминайте золотые студенческие годы, успешно сданные экзамены, отношения с первой девушкой или парнем, если вы девушка, свадьбу. Вспоминайте победы в соревнованиях, как заработали первый рубль и первый миллион. Только хорошее. Отдавайся на сто процентов в своем деле. Хотелось бы быть буддистом или индуистом, верить, что в следующей жизни нас ждет новая попытка, все сможем исправить и сделать правильно. Однако суровая правда в том, что буддиста из меня не вышла. Уверен, что живем один раз, поэтому нужно максимально вкладываться в свое дело. Здесь и сейчас. Планируй свою жизнь письменно. Стань режиссером. Задумайтесь, кто будет планировать вашу жизнь, если не вы сами? Есть такой человек? Нет, так я и думал. Следовательно, это ваша задача. Ходи быстро, прямо. Убьете двух зайцев. И время сэкономите, и килокалорий больше сожжете. По подсчетам ученых, в среднем человек весом в 70 килограммов при ходьбе со скоростью 4 километра в час зажигает за час 315 килокалорий, 6 километров в час – 450 килокалорий, 8 километров в час – 1000 килокалорий. Чем быстрее двигаетесь, тем стройнее становитесь. Читай каждый день. Когда я беру книгу в руки, всегда спрашиваю себя, зачем? И выбираю один из трех вариантов. Первый. Получить вдохновение, напитаться энергией. Не зря же говорят, что человеку для вдохновения нужно всего пять книг по жизни. Но чтобы понять, каких именно, нужно прочесть тысячу. Кстати, рекомендую поставить цель – прочитать тысячу книг за 10, 15 или 20 лет. Второй. Кроме вдохновения, взять из книги что-то полезное для жизни. Сделать ее более счастливой, богатой, успешной, легкой. Третий. Найти инструменты для бизнеса. Я читаю утром и вечером, перед сном. Рекомендую и вам установить подобное правило. Минимум час чтения каждый день, 7 часов в неделю. Можно мягко, в понедельник не получилось, во вторник наверстаете, снова не удалось, доберете на выходных. Чтение — лучшее упражнение для мозга. Ученые наперебой подтверждают это своими исследованиями. Если очень коротко, чтение продлевает жизнь. У людей, отводивших на чтение более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книг. Помогает снижать уровень стресса на 68%. Замедляет возрастное снижение когнитивных функций. Благотворно влияет на сон. Помогает организму перейти от бодрствования в состояние сонливости. Очтение чтение художественной литературы развивает способность лучше понимать других людей, их мысли, убеждения и желания. Укрепляет способность запоминать детали и продумывать сложные ситуации. В каждом есть что-то лучшее, хорошее. Умей это разглядеть и перенять. У меня есть постоянная цель, небольшое соревнование с собой. Познакомился с человеком, пообщался с ним, нужно выделить одну его сильную сторону. У каждого она есть, необходимо только обнаружить. Помни и благодари тех, кто помог тебе в жизни. Учителя, преподаватели, друзья, коллеги, сотрудники, знакомые. О родителях даже говорить не стоит. Помните, цените помощь, благодарите и помогайте другим сами. Гони прочь сомнения. Сомнения наши враги, с ними нужно бороться как с паразитами, а лучший способ победить – дать мозгу ясность. Главный проект твоей жизни – это сегодняшний день. Забудьте губительную установку, что счастливыми вы будете завтра, что для счастья вам все еще чего-то не хватает квартиры, машины, дачи, пяти миллионов или поездки на Бали. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Жить, действовать и быть счастливым можно только здесь и сейчас. Когда трудно, тяжело, не уходи в себя, а делись с другими. Эта установка специально для мужчин. У женщин обычно такой проблемы нет. Они прекрасно используют так называемую вербальную, словесную терапию. Что-то случилось? Позвонить подруге коротенько за два с половиной часа изложить ей ситуацию, а заодно успеть обсудить все вопросы в мире. Выговорилась, стало легче. У мужиков увы зачастую все происходит иначе. Наткнулся на серьезную проблему, замкнулся в себе, а нужно разговаривать. Поэтому женщины. Обращаюсь к вам. Если видите, что ваш муж ушел в себя, погрузился в тяжкие раздумья, вытаскивайте его. Наливайте борща, варите кофе со сливками, тащите в постель. Не оставляйте мужчину один на один с негативными мыслями. Его мозг запросто домыслит все в худшую сторону, вплоть до непоправимого. Говорите и выговаривайтесь. Ищи возможности. Из минуса... «Делай плюс». Мое убеждение – трудности, испытания даются судьбой, чтобы проверить нас и сделать сильнее. Я уже упоминал Виктора Франкла, психолога, который прошел через Аушвиц, выжил в нацистских лагерях, а потом написал всемирно известную книгу «Сказать жизни да». Так вот, наблюдая в концлагере и за другими узниками, и за самим собой, он пришел к выводу. Все, кто ломался и погибал, повторяли одну и ту же гибельную мантру «Мне больше нечего ждать от жизни». А те, кто выжил и сохранил человеческое достоинство, исповедовали другую установку «Раз я еще жив, значит сама жизнь чего-то ждет от меня». Те страшные времена, слава Богу, позади. Но этот принцип актуален и в мирной жизни. Ведь многие твердят «Мне нечего больше ждать от жизни», имея при этом хорошие квартиры, должности и битком набитый холодильник. И даже если доведется жить в обществе всемирной справедливости, сложности все равно будут обязательно, и пессимисты никуда не денутся. А оптимисты каждой проблеме по-прежнему будут видеть возможность, как из минуса сделать хотя бы маленький плюсик, а потом и большой плюс. Мой любимый пример. Если получили лимон, Сделайте из него лимонад. Пример из собственной жизни. В марте 2020 года нас посадили под домашний арест, который официально стыдливо назвали самоизоляцией. Планы тут же резко изменились. У меня, например, была задача на год написать книгу о постановке и достижении целей. Но в глубоко уважаемом издательстве МАН, Иванов и Фербер мне предложили скорректировать планы и написать о том, как побеждать кризисы. Так родилась книга «Эффективный или мертвый?» 48 правил антикризисного менеджмента. Помню, что просили побыстрее. Объясняли тем, что на одну книгу о кризисе приходится тысяча книг об успешном успехе и лидирующем лидере. А в кризис люди ищут проверенные рецепты от практиков. Что делать? Как не потерять бизнес? Мой опыт преодоления восьми кризисов оказался очень кстати. Что я сделал? Из минуса – плюс. Это прекрасное правило для оптимиста, а еще интересная игра – тренировка для мозга. Всегда искать хорошее и находить решение, как это хорошее использовать. Ухаживай за могилами предков. Делайте это сами. Подавайте пример детям и внукам. Шагай через две ступеньки. Здесь и прямой, и переносный смысл. Для здоровья полезно шагать по лестнице через две ступеньки, а по жизни нужно шагать широко, смело, не теряя времени, порой не замечая незначительных препятствий и барьеров. Трудно? Значит, идешь в правильном направлении. Легко бывает только, когда катишься по наклонной плоскости. А если поставил себе амбициозную задачу, выполнить ее получится лишь при помощи усилия. По-другому никак. Формой современных сказок стали статьи в глянцевых журналах и посты в Инстаграм. Бесконечные истории, как юный паренек без талантов, знаний и умений, за год покорил все и всех, заработал 100 миллионов и счастливый катается на Феррари. Красиво звучит, конечно. Только выясняется потом, что Феррари он взял на прокат на три часа для съемки, а в его армии подписчиков Всего двадцатая часть живых людей, и остальные купленные боты. Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть обещаниями быстрого и легкого успеха. Помните, если тяжело, трудно, значит вы идете в правильном направлении. Нужно сжать зубы и продолжать. Лети на У-2. Упорствие и усердие. Помните легендарный советский кукурузник? Официально он назывался «У-2», создан в СССР в 1927 году под руководством Николая Поликарпова. Один из самых массовых самолетов в мире. Построили около 33 тысяч машин. В 1944 году Николай Поликарпов умер, «У-2» переименовали в «По-2» в честь создателя. А кукурузникам самолет прозвали «в народе» за активное применение в сельском хозяйстве». Я предпочитаю лететь по жизни на собственном У-2, упорстве и усердии. Верю, что они, а еще труд, все перетрут. Помни, каждый видит солнце по-своему. Не обвиняй, не критикуй, не осуждай. Никого, кроме политиков. Их нужно обязательно. Если не критикуем политиков, они начинают проводить над нами социальные эксперименты, Поэтому проблемы страны — наша с вами вина. Мы сами это допустили своим равнодушием. Проявляйте гражданскую позицию. Честно высказывайте свои мысли о бизнесе, стране и жизни в целом. Уступай дорогу. Однажды у нас с моим водителем случился примечательный разговор. Владимир Николаевич, как же так? Еду на черный Audi A8. Никто дорогу не уступает. А пересаживаюсь на ку 7 Уступают все как один. Это российский менталитет. Если джип, значит, в салоне сидит кто-то очень серьезный. Лучше уступить. А вот для меня не важно, какая у человека машина. Уступаю всем. Пот и слезы одного вкуса. Паши до пота. Мне очень нравится название фильма «Москва слезам не верит». Верно. «Москва слезам не верит». Судьба слезам не верит, бизнес тем более. Ради успеха нужно пахать, это очевидно. Будь собой, другие роли уже заняты. Каждый человек неповторим, представляет собой уникальную вселенную. Главная задача — найти свои сильные стороны, интересы, обнаружить по-настоящему свое. Не забывай, где и как ты вырос. Я иногда приезжаю в родные места. Родителей, к сожалению, уже нет. В доме моего детства живет двоюродная сестра Лариса, которую я с семьей перевез из Донбасса. С сестрой мы в отличных отношениях. Прошло больше полувека, но я по-прежнему чувствую, что это мой родной дом. Наполняюсь там энергией, получаю удовольствие. В жизни возможно все. Это не лозунг. Это объективная реальность. Эх, если бы я знал это с детства! Все возможно. Абсолютно все. Отличный пример — Арнольд Шварценеггер. В детстве он был хилым, но однажды у юного Арни появилась цель — стать культуристом номер один в мире. Пошел служить, определили в танковые войска. Шварценеггер в танке возил свои гантели. Над ним смеялись, но когда появлялась минутка — Он брал гантели и продолжал качаться. Другие отдыхали, письма писали или к девушкам бегали в самоволку, а он таскал железо. В жизни у Шварценеггера случилась история, заставившая меня крепко задуматься. Он уже обосновался в США, готовился к проходящим раз в год соревнованиям, выходил на пик формы. Наконец-то, после всех страданий и поражений, появился реальный шанс стать лучшим. В это время дома от инсульта умирает отец. Арнольду приходит телеграмма. Ждем на похороны. Нужно вылетать, а на носу финал соревнований. Что делать? Я долго размышлял, как бы поступил в такой ситуации. Шварценеггер не поехал. В последний путь отца провожали без него. Но Арнольд стал лучшим. Прилетел на могилу папы и там сказал. Отец, ты же хотел, чтобы я стал чемпионом? Моё чемпионство — подарок тебе, моему любимому отцу. Мужское решение, мужской поступок. Мог бы теоретически полететь на похороны, а на следующий год подготовиться и выиграть. Хотя кто знает, как бы все повернулось. Сослагательного наклонения история не терпит. Всегда чистота и порядок. Чистота и порядок — основа основ. Это в меня заложил отец. В бизнесе применяю понятие НЭП — навести элементарный порядок. Мое правило — если нет НЭПа, нет и бизнеса. «Семь раз упади, восемь раз поднимись» — это японская поговорка и девиз руководителя-оптимиста. Падали? Конечно. А поднимались? Да, на один раз больше. Конфуций писал, «Не тот велик, кто никогда не падал» а тот велик, кто падал и вставал. Задание. Еще раз прослушайте 60 моих жизненных установок. Что-нибудь вас зацепило? Берите и применяйте. Дарю. Напишите свой список. Можете начать с небольшого, а затем регулярно его пополняйте.